Глава 31. Я протопал всего пять ярдов и остановился. Подумал про мобильник этого бедняги, мне ведь надо будет им пользоваться. А это значит, что его нужно разблокировать. А это может обернуться проблемой. Мобильник оказался один сплошной экран, ни клавиш с циферками, ни кнопки, на которую надо нажать, чтобы он прочитал отпечаток пальца. Я поднес его поближе к лицу, и экран засветился. И эта тварь в моей ладони сердито заверещала. Пришло какое-то сообщение. Я прочитал. Лицо неопознанно. Попробовать еще раз? Господи, не хватало, чтобы эта штука узнавала в лицо меня, подумал я. И повернул обратно к машине. Подошел к дверце водителя, открыл ее и сунул экранчик под нос погибшему. Телефон снова сердито заверещал. Я поднес опять, поместив немного ниже. Результат тот же. «Может быть, проблема вздвинутой челюсти моего водилы», — подумал я. Подушка безопасности ее изуродовала. Мобильник должен хранить точное изображение лица своего владельца, а оно теперь у него совсем другое, черты лица изменились. Я попробовал пальцами выправить ему подбородок, потом снова поднес телефон. Безуспешно. Я сдвинул его челюсть немного в сторону, снова поднес телефон, все равно не разблокировался». Опять заверещал даже с большей злобой. И появилось новое сообщение. Для включения идентификатора лица требуется ввести пароль. Под этим текстом появилось шесть кружочков. Маленьких и пустых. Они выстроились в ряд по горизонтали. А под ними появилось еще 10 кружочков с цифрами от нуля до 9 Расположены, как на обычной клавиатуре. Я дотронулся до нуля. Первый маленький кружочек посерел. Выходит, персональный код состоит из шести цифр. Многовато комбинаций, чтобы иметь реальный шанс набрать правильную, особенно если об этом мертвеце тебе ничего не известно. Если бы было хоть что-нибудь, позволяющее сузить поле поиска и увеличить шансы. На всякий случай я еще пять раз набрал ноль, остальные кружочки тоже заполнились. Мобила злобно заверещала «пароль неверен, попробуйте еще раз». «Может быть», — подумал я, — «но не здесь. Нечего стоять тут под солнцем рядом с машиной, в которой два трупа. Особенно, когда есть другой путь». Я прошел к багажнику автомобиля и открыл его. Тело второго лежало вплотную к сиденьям. Должно быть, от удара его по инерции швырнуло вперед. Я нагнулся, схватил его за ремень и подтащил к себе. Обыскал карманы, нашел еще один мобильник. Такой же, без кнопок, с цифрами. И он тоже запросил идентификацию лица. Я перевернул тело на спину, сдвинул его так, чтобы лицо было получше освещено. Поднес мобильник к лицу на уровне носа. Тот загудел и разблокировался. но ну, слава богу, хоть один аппарат работает. Но этого мало. Кто знает, долго ли он будет работать, пока снова не заблокируется. Полминуты, минуту, десять минут. Пока я рядом с этой машиной, проблем нет». У меня всегда под рукой рожа этого типа. Проблема в том, что оставаться рядом с машиной я не хочу, и пользоваться этой мобилой рядом с машиной тоже. Послать сообщение и вызвать других бандитов Дендонкера я хочу, находясь возле того дома, чтобы видеть, как они приезжают. Видеть, сколько их, как они вооружены, а чтобы туда добраться нужно время, вероятно, с полчасика. Это как минимум. «Шевроле» я оставил возле гостиницы «Фентон». В «Пегую лошадь» я добирался оттуда пешком, а потом и в гостиницу «Кордон». Чтобы забрать эту машину, нужно возвращаться тем же путем. Или же как-то добыть ключи от одной из машин Майкла. А по дороге очень хотелось бы посетить еще пару мест. В сложившихся обстоятельствах других вариантов у меня не было. Главное – отправить послание, а там будь что будет». Если к дому прибуду вторым, ничего страшного, осмотрюсь как следует, составлю план действий. Да, на некоторые детали это может, конечно, повлиять, но не на результат. Шестое чувство подсказывало мне, что неважно, сколько их там будет и как они будут вооружены. Всех их ждет прямая дорожка в больницу или в морг». Я ткнул пальцем в значок для сообщений и вошел в номер, который дал мне этот человек, когда рассказывал о том, что ему приказали делать. Он сказал тогда, что текст сообщения может быть в произвольной форме, и тогда я набрал следующее «Объект захвачен, направляюсь к дому». Подумал и добавил «Буду минут через сорок». Мне пришло в голову, что так будет лучше, а может и нет, но попробовать стоит. Я не знал, насколько долго смогу пользоваться этим телефоном, поэтому, двинувшись к гостинице, набрал номер Уолворка. Он ответил сразу после первого же гудка. "Это Ричард", сказал я. "Времени мало, поэтому буду краток. У меня есть новости. Я говорил с женщиной из команды Дендонкера. Она признала, что существует план с целью установить и привести в действие некое устройство во время торжественной церемонии в День ветеранов". Она утверждает, что это устройство лишь дымовое, нечто вроде пропагандистского трюка. Ты ей веришь? Нам известно, что человек Дин Донкера создал настоящую бомбу. На это указывают данные, полученные Фентон во время работы в аналитическом центре. Выходит, одно из двух. Либо женщину, с которой я говорил, одурачили и безвредную бомбу заменят на что-то другое, либо существует еще какой-то план. Где находится объект установки устройства? Этого она не знает. Хорошо. Лучше не рисковать и действовать аккуратно. Я приведу все силы в боевую готовность. Хорошо. Есть что-нибудь для меня? Насчет адреса, который ты мне дал? Я вычислил владельца. Это фирма-прокладка. Еще одна. Никакой связи с Дендонкером и другими его компаниями. Никаких других активов нет. Но есть кое-что еще, очень странное. Десять лет назад она поменяла владельца, сразу после того, как в этом городе нарисовался Ден Донкер. Я нашел в местной прессе сообщение. В нем говорится, что прежний владелец был милый такой старикашка, он прожил в этом доме много лет, и его практически из него выгнали. Дом на продажу выставлен не был, продавать его он не захотел. Но потом им завладел какой-то приезжий, предположительно, Ден Донкер. Действовал напористо, так, будто ему нужен именно этот дом и никакой другой. «Но зачем?» – удивился я. «Там сейчас никто не живет. Дом совершенно пустой. Ребята Дендонкера пользуются им, чтобы легко оторваться от хвоста и исчезнуть. Там есть десятки таких домов, выбирай, не хочу. Городок буквально на ладан дышит. Зачем ему понадобился именно этот дом?» Может, Ден Донкер планировал жить там, а потом передумал? Или у него были на дом другие виды, да что-то пошло не так. Причин могут быть десятки. Думаю, да, могут, согласился я. Слушай, окажи мне одну услугу. Узнай, кто владельцы соседних домов. Прошерсти всю улицу. Глядишь, еще что-нибудь выскочит. Разговор закончился как раз, когда я уже был у ступенек парадного входа в гостиницу. Там все еще оставался давишний кровавый след, правда, теперь он высох, побурел и потрескался. Уцелевшую половинку двери кто-то успел прикрыть, поднял и другую, и прислонил к стене. Я вошел в образовавшийся без нее проем, быстро оглядел вестибюль, увидел, что ковбойские сапоги снова вернулись на прежнее место, уютно расположившись на стойке администратора. Те же самые, из змеиной кожи. С дырками в подошве. Увидев их, я даже обрадовался. Значит, следующий пункт в моем списке вычеркнется легко и спокойно. Человек сидел, откинувшись на спинку кресла. Жилетка все так же расстегнута. Шляпа все так же надвинута на лицо. И снова не спит шельмец. Когда я подошел ближе, он напрягся всем телом. И явно не ожидал снова увидеть меня. Тут и гадать нечего. Наверное, думал, что кровавый след на улице мой. «Сколько?» – спросил я. Мужчина нащупал шляпу, сдвинул ее назад и старательно сделал вид, что растерялся, но лишь потому, что его внезапно разбудили. «Что? Сколько? За что?» «За твой звонок Дендонкеру. Когда ты сообщил ему, что я здесь, сколько он за это тебе заплатил?» «Нисколько. То есть я хочу сказать, что понятия не имею, о чем вы толкуете». Я схватил его за обе щиколотки и рванул на себя. Задница его съехала с кресла. Он шмякнулся на пол и, ударившись ею о плитку, взвизгнул. Я перепрыгнул через стойку и приземлился, оказавшись как бы верхом на его ногах. Он быстро протянул руку к полочке, которой с той стороны не было видно. Там висел дробовик. Системы Л.С. Смитта. Старинная вещь. Ствол спилен примерно до шести дюймов. Пользоваться таким легко и удобно, и в ближнем бою вполне убойный. «Не вздумай даже», — сказал я. Тот не послушался, пришлось хряснуть его ногой по морде. Некрепко. Разве что чуть посильнее, чем просто толчок. Как раз, чтобы опрокинуть на спину. Потом я наступил ему на руку, пусть не очень-то о себе воображает. Мало ли, вдруг у него снова возникнет позыв схватиться за оружие. «Так сколько же?» — повторил я вопрос. Ковбой вертелся сбоку на бок, прижимая раздавленную руку к груди. «Ничего сверх того, что платит ежемесячно. Пять сотен наличными. А я докладываю, если увижу что-нибудь необычное, или если кто из его людей здесь отчебучит что-нибудь стрёмное. Иногда он объявляет тревогу, как сегодня утром, например. Я получил сообщение, в нем описание вашей внешности, и когда вас увидел, должен был позвонить. А что мне еще оставалось делать?» «Мистер донкер о, плохой человек!» «Что делать, говоришь? Всегда есть выбор, правильный или нет. Это ясно как дважды два. Ты просто подумал, что тебе ничего за это не будет. Вот жадность тебя изгубила. Ты принял неправильное решение. А теперь слушай меня внимательно. Когда очнешься, уезжай из города. Немедленно. И никогда больше не возвращайся. Я проверю». и если увижу тебя здесь то сделаю так что твой ден донкер покажется тебе невинной овечкой я ясно выражаюсь как это когда я очнусь типа утром что ли утром или днем все равно когда я схватил его за грудки и рывком усадил и еще раз нанес удар ногой в голову на этот раз немного сильнее